Глава двадцать третья Рудгер с стройкой орденцев направился вместе с нами к центральному входу в цитадель, возле которого дежурил еще наряд солдат. Мы молчали с таинственным видом, оставляя Бессе право командовать. Она в любом случае лучше нас знала психологию бойцов ордена и конфигурацию крепости. Некоторые шпили цитаделей возносились вверх на сотню метров, что по меркам Средневековья – внушительное достижение. Мы прошли под сводами узорчатой арки и очутились в полутемном холле, освещаемой редкими магическими светильниками. Как снаружи, так и внутри строение походило на монстра Франкенштейна, которому постоянно пришивали новые конечности, или удлиняли существующие, то есть пристраивали сбоку новые строения или прибавляли этаж где-нибудь сверху. Массивные черные блоки из местного камня лежали в основании, в вышине они становились меньше. Еретик провел нас по многочисленным переходам и лестницам, подчас никак не освещаемым. Орденцы словно бы уже готовились к приходу вечной ночи, не включая свет у себя дома. Я почти сразу запутался в хитросплетениях мрачного лабиринта цитадели. Такое ощущение, что архитекторы ставили своей целью задержать блуждающих захватчиков в этих бесконечных проходах. Кое-где стояли наряды стражи или пробегали мимо обеспокоенные орденцы. Но в целом народу в цитадели почти не наблюдалось. Паломники отвлекли на себя основные силы врага. Скорее всего, и ведьма там сейчас развлекается. Что нам как раз на руку. Мы двигались по второму этажу в правое крыло цитадели. По-видимому, именно там обитает владыка ночи. Неужели б бесса решила вывести нас прямо на него? Или... Быть может, ее слова о ворот не были ложью? «Демон исполнила тайную волю богини и привела нас в самое сердце ордена прямо в руки ночников?» «Да не, бред какой-то». «Хотя прибить осквернителя и создателя порталов было бы весьма и весьма полезно, однако вряд ли он останется без солидной охраны. Все же наша главная миссия — это храм, а не ликвидация владыки ночи» госпожан ноной демон пока мы идем позвольте задать вопрос каким образом вы проникли на этаж данный способ вне вашей компетенции еретик вы ошибаетесь мне известно про тайный ход на рудники но как вы прошли мимо стражи стражу предупредили о нашем появлении обронила бесса но при этом не предупредили нас Кажется, Рутгер начал что-то подозревать. Мы шествовали в этот момент по пустому коридору. В моем статусе всплыло уведомление о новом сообщении от Бессы. Заканчиваем с ними. Что ж, заканчиваем, так заканчиваем. Я приблизился к рядом идущему Рутгеру, встав так, чтобы струя не задела сопартийцев. И резко врубил хладный бриз, окатив среднебронированного орденца плотным потоком воды. Вы наносите Эвен Рудгер урона 38. Вы наносите Эвен Рудгер урона 38. Вы наносите Эвен Рудгер урона 15. Вы наносите Эвен Рудгер урона 32. Победа! Спустя пару секунд до дошло, что происходит нечто выходящее за рамки его представлений, и он попытался отпрыгнуть в сторону, тем самым выйдя на секунду из зоны поражения. Брис нанес лишь частичный урон, но затем я быстро перевел водную струю и добил ошарашенного ночника. Тем временем девчонки сковали боем остальную троицу ночников невысокого уровня развития. Танша крутилась меж врагов, словно в смертельном танце, приглашенная на бал к самой Кослявой. Бесса тоже успела всадить пару стрел. Кара ударила ближайшего мечом, а затем использовала навык «удар щитом», отбросив оппонента на пол. Тратить агр светлое не стало. Затем к противникам повернулся и я, покончив с главной целью. Поскольку орденцы были послабее, да еще и потеряли часть ХП, то много времени их убийство не заняло. Вы наносите лук Мерунга, урона, 38. Победа! Вы наносите клея Текранис, урона, 33. Вы наносите клея Текранис, урона, 27. Победа! Вы наносите серый цапкин, урона — 43. Вы наносите серый цапкин, урона — 23. Победа! Враги растаяли в привычном сиянии. Легкость, с которой я теперь карал врагов с новым посохом утренней росы, накидкой ночного ордена, усилениями друга рептилий и прочей новой экипировкой, приятно радовала заставляя испытывать боевой азарт и мрачное удовлетворение. Такое ощущение, что я в одиночку мог бы перебить всех оставшихся обитателей крепости при определенных раскладах. Однако не стоит упиваться собственным могуществом, ибо толпой даже меня завалят. — Уходим! — резко произнесла Бесса. — А добыча! — протянула Танша. — Нет времени, — парировала драколюдка. Мы не стали дожидаться нескольких минут, прежде чем система засчитает окончательную смерть и появится добыча струпов, а рванули следом за бесой. Уже слышались шаги избегающихся на шум скоротечной схватки стражей, но мы успели улизнуть в боковой проход. — Маски! — напомнил я. — Нет! — — возразила Бесса. — Орденцы не знают по именам всех прочих последователей богини ночи. А ваши достижения ночников их успокоят. Драколютка вела нас какими-то безлюдными закоулками. Пару раз мы прятались от патрулей в других проходах. Один раз мы и вовсе пробежались немного то ли по балкону, то ли просто по крыше. Возможно, нам не стоило разыгрывать спектакль а попытаться проникнуть в цитадель по стенам с помощью сциллы. Однако Бесса уверила нас, что все подходы хорошо просматриваются. Но она не принимала во внимание, что многих людей снимут с постов из-за вторжения паломников в топе. Как бы то ни было, у нас получилось пробраться в левое крыло цитадели. Мы находились в глубокой дальней от фасада части комплекса. Порой даже встречался необработанный черный скальный массив в качестве стены. Наконец, мы вышли в относительно широкий прямой коридор с глухими стенами и высоким потолком. Сумрак разгоняли редкие тусклые светильники. Однако, несмотря на столь захолустное место, в центре коридора дежурило четверо стражей. — Здесь, — указала Бесса, — вход замурован. отлично «Нападаем по команде!» Мы двинулись быстрым шагом по направлению к караульным. «Что там за шум, брат?» Заметили нас. «Паломники штурмуют цитадель, брат!» Воскликнул я шокированно, не останавливаясь. «Богиня, береги!» Изобразил какой-то ритуальный жест один солдат. «Почему владыка не вызывает подмогу?» Вопросил другой. «Как далеко продвинулись желтые ублюдки!» Спросил у нас третий. «Очень далеко», — произнес я, подходя все ближе. «Так далеко, что паломники уже прямо здесь!» С этими словами я активировал хладный бриз, начав поливать сразу парочку стоящих на одной линии орденцев. Танша сразу прыгнула за спину еще одному отступнику. Неожиданная атака и на этот раз помогла нам расправиться с противниками в короткие сроки. Однако мы снова нашумели. — Где-то здесь. Бесса уже осматривала глухую стену из черного камня. — Ты уверена вообще, что вход в храм именно тут? — скептически оглядел я монолитную стену из темных каменных блоков. — Нам остается только идти вперед, мастер. Не став тратить время на пустую болтовню, я почти сразу активировал ледяную глыбу. Массивный ледяной снаряд отправился в полет и врезался в преграду, после чего разлетелся на несколько крупных осколков, которые вскоре испарились, поскольку были сотканы из магии. Я продолжил поливать одно и то же место заклинания с самым высоким разовым уроном. — Вы наносите цели урона 366, а вы наносите цели урона 387. Саппартийцы тоже попытались атаковать преграду своими самыми сильными атаками, но не преуспели. Кладка из черного камня оказалась прочнее стен Белого города. Несмотря на то, что глыба являлась крайне шумным навыком, мы не могли тратить кучу времени. Зато прочность стены снижалась намного быстрее, поскольку, в отличие от проникающего холода, каждый удар наносил урон. Плюс он сам по себе был немаленьким. Наконец черная стена поддалась, и небольшой участок кладки обрушился. «Вторженцы здесь!» — донесся до нас крик из дальнего конца коридора. «Не ведитесь на их достижения!» Я быстро призвал купол света и отправил светляк в открывшийся нам проем. По ту сторону показалось небольшое помещение. Сплошная черная стена, а также пара внушительного размера створок в скале. То, что нужно. Мы споро проникли в проем, в то время как в нас уже летели стрелы первых нетерпеливых преследователей. Кара встала в самом проеме, прикрывшись щитом. Позиция у нее была неплохая, так что сразу толпой на нее не накинуться. Шантри успела призвать пару собакинов, я же выпустил ссылу на волю, после чего продолжил кастовать ледяные глыбы. Только на этот раз моей мишенью стали большие четырехметровые черные створки в скале. Внимание! Войти в пепельный храм дозволено лишь тем изыскателям, кто не перешагнул порог двадцатого уровня развития. уведомление после атаки... Подсказала, что мы на верном пути. Сзади начали раздаваться крики и бряться оружия Орденцы насели на нашего танка, прикрывающего проем своим неотразимым щитом дикаря. Шантри внимательно следила за ее здоровьем. Танша мало чем могла помочь. А вот Бесса сбоку доставала нападающих огненными стрелами. Кажется, орденцы принялись долбиться в стену рядом. Однако мало у кого из них хватало урона, так что процесс шел медленно. Прочность створок постепенно снижалась. Мы с орденцами проломили свои проходы практически одновременно. Ночники высыпали через проем сбоку, и каре пришлось отступать. — Отведайте моей булавы, насекомыши! — рявкнула эльфийка, врубив впервые издевку. «Мой меч пронзита ваше сердце!» «Я вырву ваши языки!» Последовали навыки агро от ночников. Сделали они это зря, поскольку немалая часть других коллег по ордену сагрилась на дружественных танков. Воцарился настоящий кавардак. Я также попал под действие насмешки и начал кастовать глыбу по защитнику. К счастью, Бессе удалось сохранить разум благодаря удачно сработавшим бонусам. Драколюдка первым делом отправила мне в спину стрелу, сбив каст вместе с помутнением. Я полил бризом ближайших противников, убрав двоих берсерков. Бесса в это время сняла агро с остальных участников пати. Я же отправил Ирети короткое послание через кольцо, как мы оговаривали ранее. Мы входим в храм. А внутри данжей кольца связи не работали. Смельчаки, вы решились бросить вызов злу, что поселилось в пепельном храме черных пустошей. Дымчатое сердце королевы пепельных троллей откроет вам один из двух путей. К славе, либо к силе. Выбор за вами. Мы принялись быстро отступать в открывшийся нам проход в храм. За нами следовало десятка два ночников, часть все еще разбиралась перед входом. К нашему удобству коридор входа был не слишком широк, поэтому Каре, Танше и сцилле, получалось держать линию обороны. Я даже успел секущий водоворот направить во врага, попросив Кару пригнуться. Это временно помогло нам оторваться от толпы, поскольку в опасное АОЕ даже фанатики не спешили лезть, сломя голову. Испытание пепельного храма предназначено для одиночной группы. Лишние искатели приключений будут удалены из зоны. А вот и система, наконец, пришла нам на помощь. Ночники начали окутываться серым свечением, после чего буквально пропадать из воздуха. У входа снова началось шевеление. Орденцы продолжали лезть в открытый проход. Створки тем временем начали закрываться проникших внутрь наглецов, снова телепортировала прочь из храма. Я заметил в проеме фигуру орденца с искривленным лицом в ранге мейстера. Бесса говорила, что таких на весь ночной орден наберется разве что десяток. Ими становятся не только избранники богини, но и просто умелые полководцы. «Богиня ночи, явись на мой зов! Отними достижения у богохульников!» Выкрикнул мейстер. Мой амулет, предупреждающий о божественном присутствии, остался неподвижен. Однако призыв Орденца сработал. Достижение отступник ночного ордена утеряно. Предмет накидка ночного ордена более не дает вам никаких бонусов. Быстро промелькнули уведомления. Жаль, бонусы от накидки мне понравились. Интересно, кто теперь приходит на зов, если Эри действительно наказана? Некие старшие сущности? Или Ии-подземелья достаточно могуществен, чтобы самостоятельно разбираться в подобных конфликтах? Наиболее безбашенные все продолжали рваться вперед, пытаясь нас достать. Однако ход створок был неумолим. Последний, особо неудачливый орденец, оказался зажат меж дверей входных врат. Его быстро расплющило, обнулив все ХП. Бесса ему помогла отойти в мир иной, отправив стрелу прямо в голову. Наконец врата закрылись и полностью отсекли нас от иного мира. Нам удалось справиться с задачей, хоть и шум в цитадели поднялся небывалый. Но внутри данжа достать нас невозможно. — Что ж, поздравляю с проникновением! — выдал я, утерев пот. — Только не говори, ням, что ты нас и на двадцать пятый этаж затем потащишь! — обернулась Танша к каре с укором. — Благие цели требуют жертв. Никто не говорил, что это будет легкой прогулкой. Парировала светлая. — Все в порядке ведь, никто не погиб. — Давайте не будем ссориться, — проблеяла шантри. — никто и не ссорится. Я няшу светлокожу язвочку, люблю всей душой, — усмехнулась темная. И как только такая зараза могла стать матерью? Ава, — Ава-ава, завидуешь? — Еще чего, — фыркнула светлая. — Аня, переживай. «Если ты хорошенько попросишь Эда, он и тебе заделает, ребёночка». «Хватит нести бред! Мы не в том месте, чтобы рассуждать о подобных вещах». Тем временем прошло несколько минут с наших убийств, и система отсыпала нам немного опыта за тех ночников, которым не повезло склеить ласты внутри храма. Коллеги по ордену их воскресить уже не могли. Я прошелся и собрал скромный лут с трупов, включая несколько накидок. Тоже пригодятся для квеста на опыт. Я собрал ставшие бесполезными накидки в свое кольцо, после чего мы надели обычные плащи на замену. Они давали толику скрытности, которая может помочь нам заметить монстров первыми. «А ты очень хорошо изображала бессердечного и жестокого ночного демона» готового убить за малейшую провинность, — похвалила шантри драколюдку. — Мне даже показалось на секунду, что ты действительно привела нас в ловушку. — Старые привычки отмирают не сразу, — ответила бесса соглуха Коридор квадратного сечения уходил далеко вперед. Стены перемежались то необработанным черным скальным массивом со следами сколов, то гладкой почти зеркально-обсидиановой поверхностью, то ровными плитами с какими-то рисунками и пентаграммами. Будь-то древние строители обрабатывали стены в зависимости от настроения, которое менялось по нескольку раз на дню. Мы осмотрелись, обновили бафы и последовали вперед. Спустя несколько десятков метров мы стали натыкаться на ответвление в разные стороны, а также обнаружили лестницу, ведущую на нижние уровни. Судя по всему, пепельный храм еще более гигантское сооружение, нежели кровавы В прошлый раз в храм 15 этажа мы проникли всего лишь втроем, теперь же нас пятеро. Данджи подстраивали свою сложность под количество участников, и испытания обелиска не были исключением. Чем лучше статы и экипировка каждого в пати, тем проще, по идее, проходить локу В принципе, к моему целомудрию добавилось благозвучие кары, а также многочисленные бонусы от необычных классов и мультислияния достижений. Так что должны справиться. Продолжив идти по прямой, мы вскоре вышли в небольшой зал, свод которого поддерживали тонкие черные колонны. Нас встретил сразу десяток монстров 20 плюс уровней. Пепельных троллей, которые состояли из шаманов, танков со щитами, воителей с огромными ржавыми и тупыми клинками, напоминающими больше оглоблю, а также метателей дротиков. Дротики же... Таких размеров, что любому копью фору дадут.